Глава пятнадцатая Количество денег, перепавшее мне за бой, я видел. Не сказать, чтобы огромная сумма, но вполне приличная. Больше, чем получил бы в Инферно, но меньше, чем на земле в именном данже. Серединка на половинку. Но такая серединка меня определенно устраивала. А теперь надо глянуть, чем же меня мир изнанки порадует в плане оружия, бижутерии и одежды. Мечи, кинжалы, луки, все не профильное, но оно и понятно. Дроус с автоматом я еще не видел, хотя где я, собственно, побывать-то успел. В мирах универсума и не такое встретить можно, более чем уверен в этом. Такс, все это на склад к нейтрону. Ласка посмотрит и определит, либо придержим для клановых нужд, либо продаем. С одеждой все туда же, как и с бижутерией. Решительно махнул на кучке оружия, отдавая тем самым приказ голему, а сам бережно склонился над всего тремя вещами. Сапоги, перчатки и кольцо. — Вы же мои хорошие, вы же мои дорогие, — погладил колечко про себя, прошептав, — моя прелесть. Командир отряда был явно непростой человек. Тфу ты, дроу. Иначе откуда у него в сундучке нашлось бы такое? Пусть это и не масштабки, а всего лишь легендарки, Но зато какие узкоспециализированный сет заточенный только под одну проблему. Но все же он имба. Да, с прочностью не все хорошо, но это насколько я знаю поправимо. Сапоги с умеренной тенью. Часть сета скрытый в тенях. Тип легендарная броня. Описание прибавка к навыку невидимость, интуиция плюс интеллект личные показатели. Защита пассивная. Игнорирование физического урона до 100 единиц. Игнорирование магического, чистая энергия урона, до 150 единиц. Прочность – 52 из 1500. Бонусы от полного сета – скрыто. Слоты модернизации – 0 из 2. Вес – 2 килограмма. Минимальные условия для использования – суммарные показатели интуиции и интеллекта, личные показатели – должны превышать значение в 100 единиц. Источно с такими же прибавками перчатки и кольцо. Понятно, что легендарки кривые, и на рынке вряд ли будут много стоить. Инвис использует классы, не вкладывающие очки характеристик в данные параметры. И для того, чтобы накопить 100 единиц, пусть и общих в интеллекте и интуиции, это надо весь билд запороть. А кто в добром уме и здравии будет такого рода непотребством заниматься? Правильно, никто. Магам же и прочим классам инвиз не особо нужен. Не под такого рода существование и активные действия они заточены. Не спорю, маг может надеть данный сет и подкрадываться к врагам незамеченным. Но с каким уроном он при этом останется? Ведь перчатки, сапоги и колечко можно выбрать и получше. Те, что именно самому магу нужны. Короче, кривой сет. Но только не для меня. Мне такой пригодится и даже очень скоро, как я думаю. «Одна проблема. Нет у меня в суммарных личных показателях требуемой величины. 93,78 – это мои числа на данный момент. Есть способы, как обойти запрет, но они временные. А мне бы хотелось носить части сета экспроприированного у пиратов уже сейчас. Можно взять одиннадцатый уровень и повысить показатели, но при этом я вылечу с турнира». Вернее, прыгнув в следующую категорию, а мне там пока делать нечего. Снесут и не заметят. Так что снова у меня появились вопросы к моей любимой парочке энергосущностей. Бережно упаковал комплект сета в инвентаре, приготовился к походу в деревню Дабао. Идти туда по километражу не так, чтобы и долго, только вот наше путешествие затянется. Мне совершенно не нравится уровень моей защиты и атаки, и вот их я и намерен прокачать как можно сильнее. Выставил на первый план защитной матрешки щит Ионика, чтобы именно он принимал удары в первую очередь. Взял в руки Ака и направился потихоньку в сторону деревни. По пути выискивал местную дичь, агрил их с помощью автомата и подставлялся под удар. Первым моим подопытным стал местный косолапый, топавший куда-то по своим медвежьим делам. Привычно скользя по лесу под плащом тьмы, я наткнулся на медведя уже через двадцать минут. Потапыч меня явно не замечал, и мне пришлось снять шлем, чтобы снизить показатель невидимости. Но и моих собственных параметров и тех, что давал плащ, вполне хватало, чтобы остаться незамеченным. Пуля из ока пробила медведю заднюю лапу, что очень не понравилось хозяину местных чащоб. Этого действия хватило, чтобы противник меня все-таки заметил. Яростно ревя медведь хромая дошел до меня и в два удара снес щит Ионика а после принялся и заплачь мы. Одновременно с этим я активировал реактор и просто смотрел на показатели количества энергии. Удар, и показатель снижается на 120 единиц, а потом тут же вырастает на сотню. Еще удар, и все снова повторяется. Так я стоял минуту, пока не закончилось действие навыка, а потом еще полминуты, пока моя собственная энергия не иссякла. Очередь из автомата, и медведь падает на землю. Отошел метров на двадцать в сторону и сел в позу медитации. Двадцать три минуты покоя под бафом отплоща тьмы, и я снова наполнил свои резервуары энергией. И пока оставалось время до отката навыка реактор, решил поупражняться с мечом. Сформировал клинок и в задумчивости плавно поводил им из стороны в сторону, отражая гипотетические атаки. А потом с силой бросил клинок, закружив его как лопасть вертолета в ближайшее дерево и когда тот, перерубив сосну, падал к земле, сформировал в руке новый меч. Навык исправно сработал, и у меня в руке вновь материализовался клинок Ионика, а тот, что падал, растворился. И что мне помешало так сделать в бою с капитаном Руфусом? Почесав затылок, поинтересовался я у подошедшего нейтрона. Тот только пожал могучими плечами и снова отправился бродить по лесу, выискивая для меня очередную жертву. Еще пара медведей, стая волков, и, наконец-то, уровень щита ионика повысился. Щит ионика. Уровень второй. Активная. Прогресс. Один из пяти тысяч отраженного урона. Описание. Вокруг вас создается прозрачный энергетический кокон, препятствующий нанесению урона. Защита. Расчет поглощенного урона по формуле 500 единиц плюс интеллект, умноженный на уровень навыка, умноженный на ранг класса. Активация — 100 единиц параметра энергия. Перезарядка умения — 1 час. Ну хоть что-то. Хотя поднимать и поднимать еще этот навык. Как был я картонным, так и остался. Любой хай парой простых ударов вынесет. А уж если применит спецобилку, то и с одного. Ну что, нейтрон, будем устраиваться на ночь? Время уже позднее, и бродить по лесу в ночи у меня не было никакого желания. «Я тут с пригорка скалу одну заприметил. Так вот у ее подножия свечение странное идет. Может, посмотрим?» В Големе, как и в другом молодом человеке, любопытство было на первом месте. «Давай», — прикинув все за и против, легко отозвался я. Под скалой обнаружилось озеро. Вернее, болото, но довольно большое. По центру этого водоема на высоте примерно метров трех от воды. Висела в воздухе гигантская медуза со шляпкой метров десять в диаметре. А над остальной частью болота парили в воздухе ее меньшие товарки, скромных трехметровых размеров. «Это что за грибы летающие?» Стоя на самом краю уступа холма, внизу которого располагалось болото, спросил я, глядя на нейтрона. «Та, что по центру, реликтовая призрачная ляма», без запинки ответил голем, чем вызвал мой дичайший интерес. «Откуда?» только и смог выдавить из себя. «Так ты же мне тоже всю информацию по миру залил. В бестиарии мира она есть. Ценная тварюшка. Редко встречается». «И чего в ней особенного? Помимо того, что она летает?» «Ингредиенты на основе реликтовой протоплазмы, дорогие очень. Еще так называемое сердце медузы. Оно дает новый навык и еще какие-то бонусы. Всегда по-разному. Рандом, короче». Да. Я совсем по-иному посмотрел на летающий блин с отростками. Не спать нам этой ночкой. Перед началом разбора медузы на запчасти, я все же сам полез в бестиарий и прочитал всю информацию о реликте и ее приближенных. И чем больше читал, тем больше мне нравилась информация. Медузы были маловосприимчивы к физическому урону, так как практически не являлись твердыми телами. Вернее, урон проходил но практически мгновенно количество жизни в лямах восполнялось. Вот такой вот выверт эволюции призрачных созданий. А еще медузы были нейтрально настроенными мобами. Их не трогай, и они тебя не тронут. Но вот если ты их задел, то будь готов к массированному обстрелу. Мирные медузы по факту не такие уж и мирные. Молнии в любом виде — это их конек, и бьют они больно спустился с холма, после чего подошел к границе болота. Нейтрона оставил наверху по типу засадного полка. Если вдруг все пойдет не по плану, он сверху накроет тут все ракетным огнем. Да и пушки вроде как свою роль сыграть должны. Количество жизнью медуз, хоть и восстанавливается очень быстро после физических атак, но все же не мгновенно. И голем, ведя непрерывный огонь из двух пушек, должен за десяток секунд расплескать по болоту любую медузу. Не матку местную, понятно, а приближенных к ней. «Приступим!» — вскинула Ака к плечу и выстрелил по ближайшей медузе. Там мгновенно сменило цвет на малиновый, щупальца приподнялись к телу, а с вершины купола сорвалась ветвистая молния, ударившая мне прямо в грудь. прыгая за ближайшую кочку, выдал я. «Урон от одной только атаки снес и щит Ионика, и почти всю защиту отплощать мы». На балансе осталось всего-то 919 единиц. Ни хрена себе у нее урон. 4000 единиц выдает, зараза. Я так не прокачаюсь. Скорее, эта летающая тарелка меня завалит. Выглянул из укрытия и выдал короткую очередь по Медузе. А затем перебежками стал пробираться снова на холм. Промежуток между выстрелами у Лямы составлял 10 секунд, так что мне без труда удалось добраться до стартовой точки. Присел отдышаться и задумался над дальнейшими планами. Качаться можно, но это будет долго, а у меня сроки поджимают. Место практически идеальное, чтобы поднять уровень мы до невиданных высот, да и сталкерское оружие можно знатно прокачать. Ну и попутно щиты Оника немного вырастет. Только я опять повторюсь долго. Реактор восстановил все запасы энергии, и я вновь спустился вниз. Краснота с медузы уже спала, так что я подобрался метров на 150 к ней и выпустил длинную очередь. Вновь покрасневшая ляма величаво поплыла ко мне. Я же не переставал стрелять. На мониторе шлема отображалось расстояние, и когда между нами оставалось 100 метров, медуза вновь разродилась молнией. Принял молнию на груди, отступил на шаг назад. Помимо слетевшего от потери энергии плаща тьмы, с меня еще испала воля сталкера энергетический щит от шлема. Снова на пригорок и в позу медитации. Ляма от берега болота не удалялась далеко. Буквально метров тридцать проплывала вперед и возвращалась обратно. Исходя из этих параметров, я и переместил свой лагерь в точку на расстоянии в шестьдесят метров от болота и следующие три часа только и занимался тем, что обстреливал медузу, принимал молнии на грудь и медитировал. И за все это время ни одна из остальных лям рядом не показалась. Как висели все в своих точках, так и продолжали этим заниматься. Решил немного разнообразить прокачку и к атаке от автомата купил удары искрой. А после первого же удара отказался от этой затеи. Рана от искры не зарастала и одномоментно сняла с медузы 10% жизни, что в мои планы совершенно не входило. «Нет, такой кач нам не нужен», — с сожалением покачал я головой. Хотя, будь этих медуз под тысячу штук, я бы тут все болото одной только искрой изничтожил. Давно надо было повышать уровень этого заклинания, до да все руки не доходили. Медуз на болоте всего-то штук тридцать, точно не больше. Так что приходится их беречь. И снова три часа монотонного прокачивания навыков. Как итог, щит я все же домучил до третьего уровня. Теперь в сумме он имел защиту в 1438 единиц. Как по мне, тоже ничего выдающегося, но на большее не было ни времени, ни сил. Сталкерский АК тоже перешел на новый уровень, и оружие вновь преобразилось. 7,62 мм пулемет ПКП «Печенек», аналог. Кип огнестрельное оружие. Вес 8,2 кг. Используемый патрон 7,62х54Ар мм. Емкость магазина вариативна. Физический урон 90. Игнорирование параметра защиты от физического урона до 50 единиц. Убойная дальность стрельбы 300 метров. Описание. До следующего преобразования 1 миллион единиц нанесенного урона. Нельзя потерять, продать, украсть, не выпадает при смерти. Прочность неуничтожима. Минимальные условия для использования только для класса «Сталкер». Повертел в руках оружие, вскинул к плечу. Нормально. Потискал в руках мягкий короб под патроны. Странно. Он же жестким должен быть из металла. Новая модель? Возможно. Емкость осталась прежней. Сто патронов. И лента всего одна. Жаль. Посмотрел на планку нового уровня и прикинул в голове, сколько мне понадобится времени для покорения планки уровня. Оказалось, что не так уж и много. Ужасно захотелось вновь подняться на холм и садить до посинения по медузам на расплав ствола, прокачивая оружие. Только вот патронов у меня всего триста штук осталось, да и времени нет совсем. Повздыхал и направился по маршруту. Деревня располагалась у большой реки, текущей из гор царства. Решил сначала выйти к ней и спускаться вниз вдоль русла. И на реку посмотрю, и точно не заплутаю. До реки добрался за час всего, сел передохнуть на берегу, запалил костерок, сварил кофе. Организм игрока перестраивался сразу после подключения к интерфейсу, а затем каждый раз, как только в нем происходили изменения. Это сказывалось как на внешности, так и на строении тела. И вот сейчас, смотря вдаль пытаясь увидеть другой берег, я чувствовал лишь намек на усталость, а не убийственное желание лечь и уснуть после трудовой ночи немного взбодрившись кофе, отправился дальше, отойдя от реки метров на сто. Тут уже начинался лес, а мне по нему бродить нравилось больше, чем по берегу реки. И дышалось лучше, и заметить меня трудней. Нитрона по привычке оставил позади на заметном удалении. Он хоть и умел маскироваться, но габариты свои скрывать все же не научился. Был у него и полноценный стелс-режим, но когда он его включал, скорость движения падала сразу на порядок. Поэтому и топал, хотя осторожно, но в полукилометре позади меня. После пятнадцати минут блужданий по лесу пискнул сонар, и шлем четко обрисовал фигуру человека, притаившегося на дереве. В звериных шкурах, причудливом шлеме на голове, выполненном из черепа медведя, он держал в руках лук с наложенной стрелой. Лук был не натянут, просто человек ждал. «И думается мне, что это местный охотник?» а караулит он стаю кабанов. Именно их тропу я заприметил минут пять назад и двигался параллельно ей. Меня охотник не замечал, и ничего удивительного в этом не было. Плащ тьмы, шлем сталкера и мой собственный навык невидимости в сумме давали 129 единиц этого параметра. А это очень много. По крайней мере для таких уровней, как у меня и этого охотника. Человек в звериной шкуре имел одиннадцатый уровень, и, если судить по меркам изнанки, находился в серединном диапазоне уровней этого мира. Он как раз и начинался с десятого уровня. Зайдя за дерево, крикнул «Доброго дня, охотник!» И тут же в дерево прилетела стрела. Ожидаемо поэтому за дерево и спрятался. «Я иду в деревню Добао», — продолжил я свой монолог. «Не подскажете, правильно ли держу свой путь?» По отслеживал перемещение охотника и прекрасно видел то, что он поменял место дислокации. Сам я тоже сместился немного в сторону, чтобы дерево и дальше прикрывало меня от стрел. «Ты выйди, покажись, тогда и поговорим», — прилетел басовитый голос охотника. Вышел, практически ничего не опасаясь. Шлем просчитал урон от стрелы и нашел его незначительным. Да и сам я никакой угрозы не ощущал. Не противник мне этот человек. Матрешка щитов навешана, скрипты отражения угроз в полной боевой, да и сам я готов к любым угрозам. «Итак, позвольте представиться, колосс...» Я чуть наклонил голову в приветствии, не обращая никакого внимания на натянутый лук и смотревшую мне в грудь стрелу. «А, пришлый...» Охотник явно расслабился и засунул стрелу в колчан. «Чего сразу не сказал?» «Что, пришлый?» «Ну...» Не знал, что такие правила приветствия, пожал я плечами. «Да не», — махнул рукой охотник. «Просто вам пришлым от нас толку нет, вот и не трогаете нас. Ни золота, ни опыта не выпадает, это мне так староста рассказывал». «А есть те, кому выпадает?» — осторожно поинтересовался я. «Да до хрена! Всем, кто местный! Да и места здесь, если не знал, опасные. Гиблый край, хрен ли тут говорить!» и он сплюнул на землю. «Монстры?» — продолжил я расспрашивать туземца, видя, как охотно он идет на диалог. «Эти тоже забредают, но на них управа есть». Тут он переменился в лице, будто вспомнил о чем-то и быстро проговорил. «Шастут тут разные приключенцы, мать их и ти. опять же встречаются. Они по Зиндее прямо с океана поднимаются, нападают. У Ушастики стрелуем в задницу. Чего на островах-то им не сидится?» Гномы с экспедициями ходят, землю везде роют, малоросленькие гребаные. Короче, не гиблая земля, а проходной двор. Вы вон иногда с небес падаете, но к вам я еще нормально отношусь. Вреда от вас не видела, польза есть. Иногда и золотишко подкинете от щедрот своих замирских, а я и калтарюза это провести могу. Что за алтарь? Пропуская остальную информацию, быстро спросил я. Да боги его знают, что за алтарь. Разрушенные руины какие-то. Только после их посещения пришлые почему-то радуются очень сильно и исчезают обычно. «Далеко отсюда?» Охотник, будто бы не услышав моего вопроса, посмотрел на небо сквозь кроны деревьев и задумчиво покачал головой. «Такие монеты в оплату подойдут?» Я сформировал золотую монету и показал ее аборигену. «Пятнадцать золотых, и к полудню будем на месте». Явно завысил свою обычную таксу охотник. «Двадцать. Но сначала отведешь меня в деревню. Поесть нормально надо, да и помыться не мешало бы». «Отведу, чего не отвести то Только ты девок наших не тронь. Не посмотрим, что пришлый, а трихтуем так, что мама родная не узнает». «Не буду», — улыбаясь, — ответил я. «А вот в качестве просто вопроса. Как думаешь, силенок-то у вас хватит меня обидеть?» При этих моих словах к нам подошел нейтрон. «Хватит!» — беззаботно махнул рукой охотник. «И на десяток таких, как ты, селенок, хватит!» види. веди». «Да, звать-то тебя как?» «Копчик меня кличут!» — отозвался охотник и бодро зашагал вниз по реке. В дороге охотник предпочитал помалкивать и часто смотреть по сторонам. хотя он и предупредил, что на этом участке пути относительно безопасно, но посоветовал, чтобы я и сам по сторонам посматривал. Мало ли что, гиблые земли все-таки. И без его советов мы с нейтроном держали ушки на макушке. Жизнь у нас в последнее время такая. Немного зазевался, и все. Здравствуй, перерождение. Шагать до деревни было километров пятнадцать, по словам копчика. Только вот уже при подходе к самой деревне, а если верить моему картографу, топать нам предстояло еще километров пять, Я почуял неладное. На грани сенсорной чувствительности появился еле слышимый аромат чуждой энергии, знакомой мне не понаслышке. Изначально не придал этому особого значения, но чем ближе мы подходили к конечной точке маршрута, тем запах становился сильнее и отчетливей. Тянуло со стороны деревни некромиазмами, а если говорить по-простому, то пахло смертью. И такой запах мне абсолютно точно не нравился отдал приказ по внутренней связи нейтрону быть на насторожа и призвал байта. Питомец появился, вопросительно глянул на меня и после полученного приказа растворился в лесу. Пусть побегает, понюхает, может, чего и найдет. Охотник на призыв байта лишь хмыкнул и снова зашагал по лесу. Взобрались на пригорок, с которого открывался вид на деревню. Ничего необычного я в нем не увидел. Высокий частокол, деревянные дома, улицы, сараи, дом старосты по центру деревни. Вот, в принципе, и все. За деревней виднелось пастбище, на котором пасся обычный новьи скот. А вот за самим пастбищем находилось кладбище. И именно от него я чуил запах смерти. Прошли мимо ворот, где стояло пара стражников, вяло поинтересовавшихся у меня, кто я и откуда. Затем проследовали в центр деревни к дому старосты. Тот встречал нас на пороге. Видать, все же какая-то связь тут была, иначе как бы он узнал о моем прибытии? «Приветствую, пришлый!» Староста немного поклонился. «Что привело тебя в наши земли?» Высокий статный старик с полностью седыми волосами в добротной одежде и с клюкой в руках стоял на пороге дома и пытливо смотрел в моё лицо. Глаза местного старосты совсем не выцвели от времени. Наоборот, из них сочились юношеские задоры желания жить. Дисгармония была на лицо, А еще в желтых глазах старосты проглядывались прожилки магии смерти. Я определенно понял, что нити смерти могут занять и весь объем глаз старосты, после чего на свет появится что-то другое. Более сильное и злое. Такое, что мне придется туго. Если сейчас видимый уровень у старосты был двадцать пятый, то после перерождения будет за сорок, как минимум. А это уже сила. Причем очень грозная сила. Такая, что мне хребет переломает за пару секунд. Просто мимо проходил. Ищу дорогу к стационарному телепорту, отозвался я, также немного поклонившись. Проблемы в этом не вижу никакой, староста повернулся к копчику. Он сам захотел деревню посмотреть. Немного сжался под взглядом старосты копчик. «Поесть нормально, помыться там». «Да неужели?» Голова старосты снова повернулась ко мне. А чернота все больше и больше заполняет его глаза. С этим надо что-то делать. «Не только перекусить. Мне еще поговорить с тобой надо». Повстречал я по дороге отряд лиходеев, да поговорил с ними по-доброму. Так вот, поведали мне они, что в гости к старости деревни Добао собираются наведаться, да поговорить с ним кое о чем. И что же не пришли? Чернота из глаз старосты начала понемногу уходить, а в голосе появилась усмешка. Так я ж говорю, по-доброму с ними поговорил, они и передумали. Говорливый такой, что ли? Не без этого, я степенно кивнул головой. «Ну, пойдем поговорим, красноречивый». Староста развернулся, чтобы зайти в дом, но тут же развернулся. «Собачку свою в деревню позови, нечего ей по округе шлындать. Места тут нехорошие, всякое может случиться». «Ага, ага, нехорошие. И чую я, что ты во всем этом не последний человек». Отдал команду псу и зашагал вслед за старостой.